Казани, и страдания, и похвала святым мученикам Борису и Глебу «Благослови, Отче!» «Род праведных благословится, — говорит пророк, — и потомки их благословенны будут. Так и свершилось незадолго до наших дней при самодержце всей русской земли Владимире, сыне Святославовом, внуки игоревым просветившим святым крещением всю землю русскую. О прочих его добродетелях В другом месте поведаем. Ныне же не время о том же, что начали, будем рассказывать по порядку. Владимир имел 12 сыновей, и не от одной жены. Матери у них были разные. Старший сын, Вышеслав, после Изислав, третий Святополк, который и замыслил это злое убийство. Мать его, гречанка, прежде была монахиней. Брат Владимира Ярополк, прельщенный красотой ее лица, растриг ее и взял в жены, и зачал от нее окаянного святополка. Владимир же, в то время еще язычник, убив Ярополка, овладел его беременной женою. Вот она-то и родила этого окаянного святополка сына двух отцов-братьев. Поэтому и не любил его Владимир, ибо не от него был он. А от Рогнеды Владимир имел четырех сыновей и Зислава, и Мстислава, и Ярослава, и Всеволода. От другой жены были Святослав и Мстислав, от жены Болгарки Борис и Глеб и посадил их всех Владимир по разным землям на княжение. О чем в другом месте скажем. Здесь же расскажем про тех, о ком сия повесть. Посадил Владимир окаянного святополка на княжение в Пинске, а Ярослава в Новгороде, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме. Не стану, однако, много толковать, чтобы в многословии не забыть о главном, но о ком начал, поведаем вот что. Протекло много времени, и когда минуло двадцать восемь лет после святого крещения, подошли к концу дни Владимира. Впал он в тяжкий недуг. В это же время пришел из Ростова Борис, а печенеги вновь двинулись ратью на Русь и великая скорбь охватила Владимира, так как не мог он выступить против них. И это сильно печалило его. Призвал он тогда к себе Бориса, нареченного в Святом Крещении Романом, блаженного и скоропослушливого, и, дав ему под начало много воинов, послал его против безбожных печенегов. Борис же с радостью пошел, говоря готов я пред очами твоими свершить, что велит воля сердца твоего. А таких приточник говорил. Был сын отцу послушный и любимый матерью своею. Когда Борис, выступив в поход и не встретив врага, возвращался обратно, прибыл к нему вестник и поведал ему о смерти отца. Рассказал он, как представился отец его Василий. Этим именем назван был Владимир в святом крещении. И как святополк, утаив смерть отца своего, ночью разобрал помост в Берестове и, завернув тело в ковер, спустил его на веревках на землю, отвез на санях, поставил в церкви святой Богородицы. И как услышал это святой Борис, стал телом слабеть и всё лицо его намокло от слёз обливаясь слезами не в силах был говорить лишь в сердце своём так размышлял увы мне свет очей моих сияние и заря лица моего узда юности моей наставник неопытности моей увы мне отец и господин мой Кому прибегну? Кому обращу взор свой? Где еще найду такую мудрость и как обойдусь без наставлений разума Твоего? Увы мне, увы мне, как же ты зашло, солнце мое, а меня не было там. Был бы я там, то сам бы своими руками честное тело Твое убрал и могиле предал» но не нес я доблестное тело Твое, не сподобился целовать Твои прекрасные сидины. О Блаженный, помяни меня вместе месте упокоения Твоего. Сердце мое горит, душа моя разум смущает, и не знаю, к кому обратиться, кому поведать эту горькую печаль. Брату, которого я почитал как отца, но тот, чувствую я, о мирской суете печется и убийство мое замышляет. Если он кровь мою прольёт и на убийство мое решится, буду мучеником перед Господом моим, не воспротивлюсь я, ибо написано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И в послании апостола сказано Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. И еще. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому что я скажу? Что сделаю? Вот пойду к брату моему и скажу. Будь мне отцом, ведь ты брат мой старший что повелишь мне, господин мой. И, помышляя так в уме своем, пошел к брату своему и говорил в сердце своем, «Увижу ли я хотя бы братца моего младшего Глеба, как Иосиф Вениамина?» И решил в сердце своем, «Да будет воля Твоя, Господи!» Про себя же думал, «Если пойду в дом отца своего», то многие люди станут уговаривать меня прогнать брата, как поступал ради славы и княжения в мире этом Отец Мой до святого крещения. А все это приходящее и непрочно, как паутина. Куда я приду по отшествии своем из мира этого? Где окажусь тогда? Какой получу ответ? Где скрою множество грехов своих? что приобрели братья Отца Моего или Отец Мой. Где и жизнь и слава мира сего? И багреницы, и пиры, серебро и золото, вина и меды, яства обильные, и резвые кони, и хоромы изукрашенные и великие, и богатства многие, и дани, и почести бесчисленные, и похвальба боярами своими» всего этого буты не было. Всё с ними исчезло, и ни от чего нет подспорья, ни от богатства, ни от множества рабов, ни от славы мира сего. Так и Соломон, все испытав, всё видев, всем овладев и всё собрав, говорил обо всем: Суета сует, всё суета. Спасение только в добрых делах, в истинной вере и в нелицемерной любви. Идя же путем своим, думал Борис о красоте и молодости своей, и весь обливался слезами, и хотел сдержаться, но не мог. И все, видевшие его, тоже оплакивали юность его и его красоту телесную и духовную» и каждый в душе своей стенал от горести сердечной, и все были охвачены печалью. Кто же не восплачется, представив перед очами сердца своего эту пагубную смерть? Весь облик его был уныл, и сердце его святое было сокрушено, ибо был блаженный, правдив и щедр. Тих, кроток, смирен, Всех он жалел и всем помогал. Так помышлял в сердце своем, Богоблаженный Борис, и говорил, «Знал я, что брата злые люди подстрекают на убийство мое, и погубит он меня, и когда прольёт кровь мою, то буду я мучеником перед Господом моим и примет душу мою владыка». Затем, забыв смертную скорбь, Стал утешать он сердце свое Божьим словом. Тот, кто пожертвует душой своей ради меня и моего учения, обретет и сохранит ее в жизни вечной. И пошел с радостным сердцем, говоря «Господи примилостивый, не отринь меня на Тебя уповающего, но спаси душу мою». Святополк же, сев на княжение в Киеве после смерти отца, призвал к себе киевлян и, щедро одарив их, отпустил. К Борису же послал такую весть. «Брат, хочу жить с тобою в любви и к полученному от отца владению добавлю еще». Но не было правды в его словах. Святополк, придя ночью в Ижгород, тайно призвал к себе Путылу и вышегородских мужей, и сказал им, «Признайтесь мне без утайки преданы ли вы мне?» Путыла ответил, «Все мы готовы головы свои положить за тебя». Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни, и, как в древние времена Каина, замышлявшего брата убийства, уловил святополка. Угадал он помыслы святополка поистине второго Каина, ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть. Тогда призвал к себе окаянный треклятый святополк сообщников злодеяния и зачинщиков всей неправды, отверз свои прескверные уста и вскричал злобным голосом путыленной дружине. «Раз вы обещали положить за меня свои головы, то идите тайно, братья мои, и где встретите брата моего Бориса, улучив подходящее время, убейте его». И они обещали ему сделать это. О таких пророк говорил Скоро они на подлое убийство. Оскверненные кровопролитием, они навлекают на себя несчастье. Таковы пути всех, совершающих беззаконие. Нечестием губят душу свою».